Страдания святого мученика Акакия. Святой Акакий пострадал за исповедание имени Христова в царствовании Максимиана и именно в третье гонение на христиан, воздвигнутое этим императором по наущению дьявола. Происходил святой Акакий из Каппадокии, был саном воин в звании сотника и служил в полке мартийском под начальством полковника фирма. В то время царем Максимианом было приказано отыскивать христиан не только в городах, но и в рядах воинов. И если находился в числе воинов кто-либо веровавший во Христа, такого повелено было предавать суду и мучениям. В том случае, если христианин не оказывал повиновения указу царскому, его должно было предавать смерти. Вследствие такого распоряжения полковник Фирм призывал к себе каждого воина поодиночке. и расспрашивал всякого, какова его вера. И если оказывалось, что кто-либо из его воинов веровал во Христа, то фирм всячески и ласками, и угрозами принуждал его к идолопоклонничеству. Действуя так, фирм многих нетвердых в вере и боязливых христиан совратил в язычество. Когда фирм призвал к себе сотника Акакия, то этот последний во всеуслышание сказал, «Среди христиан рожден я». «Христианином я и останусь. Свидетелем в этом добудет да мне сам Господь Иисус Христос. Не только отец и мать моя, но и мои деды и прадеды были христианами, потому христианином останусь и я». После этих слов святого Фирм начал склонять его к идолопоклонничеству и ласками, и угрозами. Он три раза призывал его к себе и увещевал его исполнить приказание царское. Однако, видя, что Акакий остался непреклонным, фирм приказал заключить его в оковы и отослать к военачальнику Вивиану. В то время, как военачальник Вивиан восседал на судилище и допрашивал других исповедников Христовых, к нему подошел комментарий Антонин и сказал, «Вчера полковник Мартисейского полка фирм заключил в оковы своего сотника Акакия». Ныне он присылает его к Тебе, потому что Акакий не повинуются указу царскому и исповедуют веру христианскую. Тотчас Акакий был представлен на допрос к военачальнику. Посмотрев на него, военачальник спросил: Какое имя Твое? Отвечал святой: Вожделенное для меня и для всех родственников моих есть то имя, которое происходит от достославного имени Христова. Я называюсь христианином. но по-человечески я именуюсь Акакием», — сказал на это военачальник. «По имени твоему и нрав твой, ибо ты злой, так как не повинуешься царскому приказанию», — отвечал на это святой. «О, воевода, ты говоришь ложь и неправильно истолковываешь смысл моего имени, потому что Акакий значит «незлобливый». Этим именем я по справедливости и называюсь, так как не хочу быть общником злобы дьявольской». «Кровь человеческую пьющий», — сказал воевода. «Откуда ты набрался таких неразумных речей?» — отвечал святой. «Я родом из Каппадокии. Отсюда было много мучеников за имя Христова, и я сам видел чудеса, которые совершались по кончине святых, по благодати и силе, данной от Господа. Я сам видел, как гробы и честные мощи их источали исцеление многим больным». потому я и хочу быть подражателем этих святых мучеников, а не вас, и потому я не повинуюсь вашим нечестивым законам, которые погибнут вместе с вами». Тогда воевода сказал святому, «Не думай, что ты будешь предан незначительным мучениям. Ты за свое высокомерие и суесловие заслуживаешь большой казни, но если хочешь избавиться от нее, отрекись от христианской веры и исполни приказание царское». поклонись богам, по милости которых царствуют императоры и одерживают победы над врагами своими. Постыдись и меня, восседающего на этом судилище, не считай себя умнее всех людей и не надейся на человека, именуемого Христом, который, как говорят, был предан мучениям и законно осужден на смерть». Отвечал на это святой, «Ты заблуждаешься, судья, говоря так, и сильно грешишь, будучи ослеплен сатаною». потому что цари царствуют и одерживают победы не по милости богов ваших, но по промышлению и соизволению Всеблагого Бога нашего. А относительно того, что ты говоришь, будто я уповаю на человека, преданного мучением и осужденного на смерть, знай, что это Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, который ради спасения нас, грешных людей, пришел на землю и стал человеком. Продолжая пребывать Богом истинным, Господь наш Иисус Христос некоим дивным и неизреченным образом принял на себя естество наше. Как было это, ты не только не поймешь, но и не услышишь, если предварительно не сделаешься христианином. Христос Господь, будучи Богом истинным, как я сказал, будучи Словом, сопребывающим с Отцом и сопредвечным Ему, во время Ему благоугодное совершил дело спасения нашего». и таким образом избавил нас от рабства врагу дьяволу, от начала времени нам позавидовавшему. На эти слова святого и сказал, «Если цари противны твоему Христу, то почему же он не умершляет их, будучи Богом всемогущим, как ты говоришь?» Отвечал святой. потому-то ты и должен познать Его бесконечное милосердие и беспредельную силу, что Он, поругаемый вами, не умершляет вас, долготерпеливо ожидая, что вы, эллины, покаетесь и воздадите честь Богу, подобающую Ему, а не бесам. Затем Он долго терпит и ради того, чтобы избранные рабы Его, возлюбленные Ему, явили бы пред глазами всех людей свой славный подвиг. Если бы Бог наш погубил вас вскоре, то и вы погибли бы навеки, и рабы его не были бы явлены миру. Не была бы явлена людям и сила благодати его. Каким бы образом прославился Владыка наш, если бы не явил долготерпения своего к великим грехам нашим? Потому он и терпит, теперь оставляет вас без наказания». Однако вы, презирающие долготерпение его, пребывающие в нечестии своем и на нас, неповинных гневающиеся, если не покаетесь, то приготовите себе погибель и погрузитесь в нее по причине беззаконий ваших. Мы же, знающие силу и могущество Бога нашего, терпеливо перенося страдания за имя его, получим вечно блаженную жизнь от него». Слава его будет явлена также и тем людям, которые, познав заблуждение свое, покаются и исправят свою жизнь. Удивляясь такому благоразумному ответу мученика, военоначальник Вивиан спросил его, «Не обучался ли ты книгам? Так как ты мудро ответил мне, ты справедливо говоришь, что жизнь человека находится во власти Божией, в его промышлении и долготерпении?» Отвечал святой. Из того обстоятельства, что я, не обучающийся книжной мудрости, так ответил тебе, ты должен был бы познать силу и благодать Бога нашего, владычествующего над всем миром. Ибо сам Бог говорит устами рабов своих, чему и вы, считающие себя премудрыми, удивляетесь. И изначало, когда Господь наш восхотел возвестить Евангелие всей вселенной, Он избрал для проповеди незнатных и богатых людей, не мудрых философов и сладкоречивых риторов, но рыбачей и мытарей, простых и неимущих. Так сделал Господь для того, чтобы сила Его непостижимая и премудрость, превосходящая всякое разумение, была познана в тех, которых сам Дух Святой невидимо учил и наставлял. После этого военачальник сказал святому, Оставь свое многолаголие и отвечай мне на этот вопрос: известен ли тебе указ царский, повелевающий вам, христианам, или принести жертву богам, или принять тяжкие муки. Скажи мне, подчинишься ли ты приказанию царскому? Принесешь ли ты жертву богам или нет? Отвечал святой: Я еще полковнику фирму, который меня допрашивал ранее, заявил, и притом не один раз, что я христианин. «То, что я говорил фирму, говорю и тебе. Я христианин, и скверным бесам вашим не принесу жертвы». Тогда военачальник сказал, «Щадя юность твою, так как ты имеешь не более двадцати пяти лет, и уважая твое звание сотника, я вовсе не хотел бы мучить тебя. Однако если ты прибудешь опять в своем нечестии, то ты заставишь меня предать тебя жесточайшим мукам». Святой же отвечал на это, Это не безумие, но самое благоразумное и самое богоугодное дело — не оставлять веры во единого Бога истинного, Создателя моего, по воле которого я существую до нынешнего дня». Военачальник сказал святому, «Как же ты говоришь, что Бог один? Ведь только сейчас ты исповедал Христа, Сына Божия. Но если ваш Бог имеет Сына, равного Себе, то ты должен признавать двух богов, «Одного Бога Отца, а другого Бога Сына». «А если у вас два Бога, то почему же ты теперь исповедал мне только одного Бога?» «Я вижу теперь, что ты заблуждаешься и улжешь мне, потому что противоречишь сам себе на словах». На это отвечал святой Акакий. «Я верую и надеюсь на Господа моего Иисуса Христа, распятого при понтийском Пилате, что Он Духом Святым вразумит меня и научит меня ответить тебе на твой вопрос». Потому что вопрос в твой о том, почему мы, двух называя, признаем только единого Бога. Вопрос трудный и нелегко разрешимый. Но я говорю тебе, что мы, христиане, не только Отца и Сына, но и Духа Святого исповедуем Богом истинным. В этих трех наименованиях три лица, но одно божество и сила. Мы признаем единого Бога вместе с Словом и Духом Святым, потому что не подобает Богу быть без слов, и животворящего духа. Приведу тебе для пояснения моих слов и подобие. Вот царь, которого ты называешь владыкою, а я человеком, называется Максимианом. У него есть сын Максенций, вот их двое. Однако природа у них одна, природа человеческая, и царство их нераздельно. Сын почитается ради отца, отец прославляется ради сына, Подобно сему и о Боге мы мыслим, потому что божественная сущность Отца, Слова и Духа Святого одна и та же, и никогда не изменяется, так как Бог, почитаемый нами, есть един». Воевода сказал святому, «Не раз я замечал тебе, что ты говоришь мне только о деле. Ты же всеми этими суетными речами только отклоняешься от предмета нашей речи. Последний раз я говорю тебе, принеси жертвы нашим богам, по воле которых существует мир. Если же не исполнишь этого моего приказания, то я более уже не буду терпеть твоего неповиновения». Отвечал на это святой. «Не думай устрашить меня мучениями. Вот тело мое уже готово восприять раны. Мучь его сколько хочешь. Но мыслей моих и моих сердечных убеждений ни ты, ни царь, ни бесы ваши, которым ты поклоняешься и никто другой, никогда не изменит и не направит козлу. Тогда военачальник, разгневавшись, приказал привязать святого, обнаженного, к четырем столбам и бить его к шести воинам суровыми жилами без милости. Сначала по спине, затем по животу. При этом Игемон сказал, посмотрит, поможет ли ему Бог. Святой мученик был терзаем таким образом долгое время. Так что воины, быв, бившие его, менялись несколько раз, Уже земля обогрилась кровью его, но страдалец ничего другого не говорил, как только «Христе, спасителю мой, помоги мне, смиренному рабу твоему, Господи Боже мой, не оставь меня». Когда же военачальник увидел, что святой мученик был весь изъязлен и окровавлен, то сказал ему «Может быть, ты принесешь теперь жертву богам?» — отвечал святой. «Не принесу жертвы бесам, потому что я верую в Господа моего Иисуса Христа, помогающего мне. Теперь я чувствую себя среди мучений еще более мужественным и твердым, чем прежде. До сих пор ожидание мучений отчасти смущало меня, но как только я начал страдать, меня укрепила сила Христова, и я почувствовал в себе готовность на муки, хотя бы еще большие и еще тягчайшие». так как твердо верую и надеюсь на Господа и Бога моего. Но знай, что чем больше ты причинишь мне мучений, тем больше пользы принесешь мне. Чем большим мукам ты придашь меня, тем большую благодать у Бога ты мне исходатайствуешь Военачальник же, придя в ярость от этих слов, приказал бить его по устам оловянными досками. когда прекрасные ланиты святого обезображивались мучителями военачальник сказал мученику принеси жертву богам и тогда ты избавишься от еще более тяжких мучений приготовленных для тебя отвечал ему святой я так мало думаю о предстоящих мучениях как мало думаю о мучениях уже бывших военачальник же сказал каким образом ты будучи воином и притом необученным книгами, «Как разумно отвечаешь мне?» — отвечал святой мученик. «Дух святой дает рабам своим терпение и помогает отвечать на суде, потому что Спаситель наш Господь Иисус Христос сказал ученикам своим, когда будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Тогда комментарий сей Антонин сказал святому, «Какая тебе окаянной будет польза от многоглаголения твоего, так как ты противишься царскому приказанию, за что и принимаешь мучение. Но вот тебя сейчас станут мучить еще больше, тогда ты уже непременно исполнишь приказание царское», — отвечал ему святой. «Отойди от меня и лучше увещевай самого себя». «Если я не послушал воеводы, несмотря на то, что меня подвергали многим мучениям, то послушаю ли я тебя?» После этого военачальник приказал заключить мученика в темницу города Перинфа во Фракии. Здесь святой мученик пробыл семь дней. В то время, когда святой Акакий находился в темнице, радостно веселясь о Господе и благодаря его за то, что он сподобил его пострадать за святое имя его, К военачальнику Вивиану пришло послание от фракийского егемона Флакина. В этом послании Вивиану предписывалось идти в Византию вместе со всеми узниками, какие были у него. Военачальник Вивиан тотчас отправился, а с ним вместе пошел в Византию и святой Акакий, шедший вместе с несколькими другими узниками за некоторые преступления заключенными в темницу. Святой мученик сильно изнемогал на пути и от ран, и от железных оков, и от голода, и от жажды, а также вообще и от продолжительного и путешествия, тем более что воины, сопровождавшие святого, были немилосердны и часто наносили ему побои, побуждая святого идти скорее. При всех таких страданиях святой не надеялся остаться в живых и думал, что скоро скончается. Поэтому он долго просил воинов, ведших его, остановиться на некоторое время, чтобы он мог помолиться Богу. Однако просьба святого не была исполнена. Когда же все остановились в некотором месте на ночлег, тогда святой, подняв очи к небу, тотчас стал молиться так. «Слава тебе, Боже, являющему по благоутробию твоему милосердие свое всем любящим тебя! Слава тебе!» и... звавшему меня грешного на подвиг сей. Слава тебе, Господи Иисусе Христе, знающему немощь плоти нашей и даровавшему мне силы к перенесению мучений. Ныне же, Владыка, видя, что я окружен со всех сторон столь многими страданиями, так что и сама душа моя, как мне кажется, хочет разрешиться от союза с плотью. «Пошли, ангела твоего святого, дабы он исцелил раны мои и облегчил мои страдания, или же повели мучителям предать меня поскорее смерти, дабы я скорее перешел к тебе, Господу моему». В то время, когда святой молился в таких словах Богу, внезапно на том месте показалось облако. Из облака же послышался голос, говоривший «Акакий, мужайся и крепись». Этот голос слышали все там бывшие. И воины, и узники, удивляясь, они говорили друг другу, «Неужели и облака могут говорить так же, как и люди, когда кто слышал то, что мы слышали ныне?» И все дивились бывшему. Многие же из узников, слышав глаз тот, уверовали в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. И припав к ногам святого Акакия, усердно просили его научить их истинам христианской веры. Святой же мученик Христов Акакий, идя вместе с ними, беседовал, говоря так. Хотя до этого времени и упражнялся я не в книгах, но в обязанностях воинского звания, однако я был воспитан в священническом доме, потому что я происхожу из священнического рода. Я помню, что я слышал от священников, именно, что Бог, желая спасти человека, изгнанного из рая, и освободить его из ада, послал в мир предвечное Слово Свое, Сына Своего. Сын же Божий, придя в мир, принял плоть от Пресвятой и Пречистой Девы Марии, образом быв как человек. Затем претерпел крестную смерть, дабы исправить древом креста грех Адамова непослушания заповедей Божией, Чтобы даровать спасение осужденному человеку, Он сам заплатил за нас долг правосудию Божию своим вольным страданиям на кресте. Будучи пригвожден ко кресту, Сын Божий тем самым уничтожил рукописание наших грехов, победил нашу смерть свою, своею смертью, отпленил и всю силу дьяволу посрамил и сделал ничтожной. Когда же Сын Божий поразил всех бесов и врата медные сокрушил и цепи железные истер, то воскрес из мертвых в третий день и дал через это роду человеческому возможность воскреснуть всем и жить вечно в грядущем веке. Этот же видимый мир ничтожен и будет существовать незначительное время. Слушая эти, им подобные слова мученика, узники, сопутствовавшие святому, с радостью обратились к вере христианской. Когда наступила ночь, то путники остановились для ночлега в близлежащем селении. Здесь узники в полночь имели дивное видение. Именно они видели несколько юношей, одетых в светлые одежды, это были святые ангелы, как бы воинского чина, беседовавших со святым Акакием. Узники, видя это, подумали, что это родственники и друзья Акакия, пришли ночью посетить его, боясь мучителя». Утром следующего дня все отправились в путь. В этот день все шли очень быстро, так что к вечеру прибыли в Византию. На ночь же остановились ночевать все в одном доме. И в эту ночь узники увидели тех же самых юношей, беседовавших со святым Акакием, как и в прошлую ночь. При этом узники заметили, что эти светлые юноши омывали теплую водою раны мученика и исцеляли их. Взирая на это... Узники подумали про себя, поистине это видение от Бога, потому что не люди, а ангелы приходили прошлую ночью к святому, и в эту ночь светлые ангелы посетили его. Когда наступило утро, то все они были отведены в темницу. Святой же Акакий был заключен по распоряжению военачальника отдельно от других во внутреннем отделении темницы. Он был скован железными узами, забит в колоду, К нему не пропускали никого для беседы, даже не давали ему ни пить, ни есть, так как мучители хотели голодом, жаждаю и тяжкими страданиями заставить его отречься от Христа и исполнить их приказание — поклониться идолам. Все же прочие узники были помещены во внешнем отделении темницы. Перед наступлением ночи узники сподобились снова видеть то же самое дивное явление — Именно они увидели, что во внутреннем отделении темницы засиял яркий свет. Подойдя к окнам, чтобы разглядеть, что это такое, они увидели нескольких светлых мужей, которые, освободив мученика от оков, врачевали его раны и предлагали ему чудную белую, как снег, пищу, а также и питье. Так же, как это продолжалось каждую ночь, то узники сообщили об этом темничному сторожу. Этот последний, подойдя ночью к окну, увидел то же самое. Но когда сторож вошел во внутреннее отделение темницы, то не нашел никого, кроме святого мученика, пребывавшего в оковах. Все это привело темничного сторожа в великий страх. Когда прошли семь дней по прибытии узника в Византию, военачальник Вивиан восел на судилище и призвал к себе на допрос святого мученика Акакия. Увидав, что мученик Христов был здрав телом и радостен лицом, Вивиан пришел великое удивление, потому что думал увидеть мученика больным, изнемокшим от ран и оков, от голода и жажды и от продолжительного путешествия. Вивиан подумал, что это воины облегчали страдания святого, поэтому весьма разгневались на них. Он сказал им, «Разве я не приказал вам заключить этого человека во внутреннем отделении темницы, забить его в колоды и оковы железные и совершенно не давать ему ни пищи, ни питья? Но вы держали его на свободе и помогли ему вылечиться от ран, и вот я вижу теперь его еще более здравым и цветущим лицом, нежели прежде». Комментарисий Антонин сказал на это. «Как ты приказал, военачальник, так и было все сделано». Начиная с Перинфа и до этого города, мы вели его в тяжелых железных оковах. Ты сам можешь свесить их и узнать, как много они весят. В этом городе мы заключили его в самое внутреннее и самое тесное отделение темницы, и никто из воинов не давал ему ничего, ни из пищи, ни из питья. Спроси сторожа темничного, и ты узнаешь, так ли было все, как ты приказывал или нет. В тот час военачальник приказал позвать темничного сторожа. Когда сторож явился к военачальнику, то этот последний с гневом сказал ему, «Почему ты, окаянный, не исполнил моего приказания, но дозволил Акакию питаться и врачевать раны его, так что теперь он столь крепок телом, что вполне годен к войне?» Святой же Акакий заметил на это. «Силу и крепость дал мне с неба подвигоположник Иисус Христос, исцеливший меня от ран». и сделавший меня здоровым». Военоначальник же с гневом сказал «Бейте его по лицу и сокрушите его уста, чтобы он не говорил тогда, когда ему не предлагают вопроса». После этого слуги стали бить святого. Затем военачальник сказал сторожу темницы «Что ты, окаянный, ответишь мне?» Сторож же отвечал «Клянусь властью твоей, что все, что ты приказал мне сделать, я сделал. Я очень строго держал его и всячески стеснял его». Но были некоторые, кто питал и врачевал его, как об этом знают все, заключенные в темнице. Распроси их, и если ты услышишь что-либо другое, вот голова моя перед тобой, делай со мной что хочешь». Нам часто казалось, что к нему приходили какие-то воины, причем одни из них разрешали его атаков, другие омывали язвы его и исцеляли их. И, наконец, третьи приносили к нему пищу и питье, дружески беседовали с ним. Обо всем этом мне сказали узники, приведенные сюда вместе с ним из Перинфа. Они говорили, что это было и на пути, и здесь, в темнице, но я не верил их словам, почему сам хотел увидеть тех светлых мужей. И действительно, я сам своими глазами видел все то, что они мне передали». И когда я, внезапно открыв дверь, вошел во внутреннее отделение темницы, чтобы расспросить какие кто это были, приходившие к нему, откуда они пришли и каким образом они проникли сквозь запертые двери, то я не нашел там никого, кроме самого узника, закованного в колоду и железные оковы. Иногда я заставал его молящимся Богу, иногда спящим. Выслушав сторожа темничного, военачальник сказал ему — Ты, окаянный, вероятно, принимал золото от родственников Акакия и впустил их к нему с пищей, питьем и с лекарствами. И тот час, сказав это, военачальник приказал сильно бить сторожа железными прутьями. Сторож же, принимая побои, воскликнул, я прошу тебя, военачальник, сначала исследуй тщательно, как было дело. Если окажется, что было это не так, как я рассказал тебе, тогда убей меня. Воевода сказал на это, значит, человек тот чародей и волхв. Сторож же отвечал, «Я тебе сказал лишь то, что я видел сам. Чародей же или нет тот человек, этого я не знаю». После этого военачальник приказал еще сильнее бить сторожа темничного. Таким образом, этот сторож неповинно пострадал ради мученика Христова. Святой же мученик Акакий, видя это, посмеялся неразумию военачальника, хотя уста и ланиты святого мученика были сокрушены. Увидав это, военачальник пришел еще в больший гнев и с яростью сказал мученику, «Разве ты пришел насмехаться над нами, надеясь спастись своим волшебством?» Святой отвечал, «Не думай, что я смеюсь над тобой и радуюсь твоей погибели. Нет, я болею и страдаю сердцем о вашей вечной погибели. Вы же сами посмеиваетесь и издеваетесь над нами, потому что, оставив Бога истинного Творца неба и земли, виновника всего существующего, «Вы поклоняетесь и воздаете божеское почитание камню и дереву». После этих слов начальник приказал десяти воинам бить мученика дубовыми палками по спине и по животу. Мученик же, терпеливо перенося побои, говорил «Господи Иисусе Христе, помоги мне, рабу Твоему!» И слышен был с неба голос, укреплявший святого. При этом воины, наносившие удары, как бы оцепенели и не могли поднять рук своих на мученика. Военоначальник, же не зная, что делать, решил послать святого к Егемону, который прибыл к тому времени в Византию. Причем военачальник написал Егемону такое послание. Любезному и достославному судьи Флакину и Гемону Фракийскому от Вивиана-военачальника радоваться. Я предавал разного рода мучениям Акакия, защитника нечестивой веры христианской, Его прислал ко мне двадцать дней тому назад фирм, начальник Мартисейского полка. Так как он не повиновался приказанию царскому, я никак не мог заставить его подчиниться императорскому указу. Так как ты можешь наказать его еще сильнее, то я и пересылаю тебе его вместе с записью его деяний, сделанную комментарисием. Егемон, прочитав послание Вивиана, приказал заключить мученика в темницу, но без оков и без охраны крепкой стражей. Сделал же он так потому, что имел жену-христианку, которая после многих слезных просьб убедила его не мучить слишком долго христиан, приводимых к нему на допрос, но поскорее предавать их смерти, если уж нельзя их освободить. Спустя пять дней после этого Егемон вызвал мученика к себе на допрос. Причем приказал предварительно прочитать описание всех дел мученика, историю его страданий, запись о которых ему была прислана начальником Вивианом. Гемон весьма удивился как жестокости мучений, так и мужеству святого Акакия и сильно порицал Вивиана за то, что он так долго мучил человека званием воина и не предал вскоре его смерти. Поняв же, что святого Акакия никоим образом нельзя отвратить от исповедения имени Христова, Егемон приказал отсечь ему голову вне города Византии. Когда святой мученик был введен на мучение, то он так воскликнул Богу, «Как бы я хотел восхвалить тебя, источник жизни, Христос, сын Божий, за то, что ты был так благ и милостив ко мне грешному, что сподобил меня подвига мученического». Когда святой дошел до самого места усечения и спросил себе у воина время на молитву, то, преклонив колено, сказал, «Слава тебе, Боже! Тебе должно воздавать непрестанную хвалу, так как ты прославляешься в нас, людях, обремененных грехами. И чем более ты являешь нам милостей своих, чем больше прощаешь наших грехов, тем сильнее и ярче сияет слава твоего благоутробия и милосердия неизреченного». Да будет благословлено святое имя Твое, Боже, потому что Ты сподобил меня недостойного столь великой чести. Право называться мучеником Христовым. И эту великую честь Ты даровал мне не по каким-либо заслугам моим, но единственно по причине Твоей неизреченной благости и Твоего несказанного милосердия. Прославляю и восхваляю тебя, Господи Боже святой Израилев, с единородным сыном твоим и святым твоим духом, потому что тебе должна воздаваться слава, честь и поклонение. Ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Сказав это, святой преклонил под меч голову свою и был усечен. Так окончил свое страдание за Христа святой мученик Акакий. Честное тело его было погребено с честью христианами на том самом месте. где он был усечен. Место это называлось Ставреон. Все это произошло, как бы мы сказали, в царствовании среди язычников Максимиана, в царствовании же среди христиан Господа нашего Иисуса Христа, которому возвисляется слава, честь и поклонение во веки. Аминь.